«Кванфатум. Миссия Азгул. Автор книги Анна Диволе. Читает Александр Семёнов. Предисловие. Расселившись по Вселенной, люди по-прежнему измеряли свое время годами. Даже те особенно отдаленные миры, где уже само слово «человек» стало историей. Технологии побеждали время, пространство и даже саму смерть. И лишь душевные страдания, как и прежде, делали человека человеком жизнью нового общества управляли восемь бессменных членов Геруси, давние. Энигма их происхождения была неизвестна даже матерям. С рождения они обладали экстраординарными для своего времени дарами природы. Долголетие, сравнимое с бессмертием, таланты в науке и познании они обратили в новый путь развития человечества. Скрывая свое истинное лицо, давние жили среди людей тысяч лет, продолжая использовать свой потенциал для всеобщего процветания. Каждому представителю земной нации в момент инициации выдавался энерголуновой аппарат в виде звезды с четырьмя лучами, символом Солнца. Дети взрослели на оазисах, не зная родителей, безусловной любви, умиротворении и творчестве. Там светили благосклонные звезды, вода была прозрачной и чистой, а еда свежей и вкусной. Человечество оберегало своих малышей, давало им лучшее детство, ведь впереди были сотни лет взрослой жизни. Аппарат, именуемый Солнцем, оберегал человека от травм и болезней, сохраняя его физическое тело в наилучшей форме на весь период его жизни. Долголетие стало обычным делом, опыт и знания теперь служили мерилами в обществе. Жизнь в разных уголках Вселенной была неодинакова. Одни планеты процветали и были истинным Раем, другие имели сложнейшие условия обитания, но играли огромную роль в обществе. Исследуя галактические миры, люди встретили множество необычных существ, в том числе и разумных. Контакты с ними во многом подтверждали теории, зародившиеся на заре космической эры человечества. По возможности эти контакты поддерживались между всеми расами, достигшими уровня космических путешествий и осознающими свою ответственность за Вселенную.